Даже некоторые старые большевики считали бухаринский закон применимым только по отношению к России, доказывая, что в Англии, например, такого серьезного падения производства не произойдет. Статья не ревизиониста о книге товарища Бухарина «Ответ товарищу Альминскому. 1921 год». Бухарин не соглашался, настаивая на универсальной применимости закона. После введения НЭПа в 1921 году он утверждал, что это положение есть основной тезис экономики переходного периода. Центральная мысль всей книги заключается в том, что в переходный период неизбежно распадается трудовой аппарат общества, что реорганизация предполагает временную дезорганизацию, что поэтому временное падение производительных сил есть закон имманентной революции. Суммируя свои выводы, Бухарин сообщает, что он – «Доказал необходимость разбить яйца, чтобы получить яичницу». Была ли в этом законе какая-то глубина или нет, большевики в общем и целом признали его справедливым и стали рассматривать его как значительное бухаринское открытие. «Замечание Бухарина и Пятакова в 1921 году» Слова Покровского о том, что книга представляет собой поворотный пункт в политической экономии, 1921 год. Бухаринский закон решал и другую проблему. Марксисты привыкли считать, что объективные предпосылки социализма зреют в очреве капиталистического общества, и революции наступают только после значительного созревания этих предпосылок. Зрелость определялась степенью концентрации и централизации капитала наличием определенного совокупного аппарата капиталистической экономики. Казалось, что новое общество появлялось как вечный двигатель, доказывая, что этот аппарат неизбежно разрушается в процессе революции и что, следовательно, он не может служить основой нового общества, Бухарин искусно отклонял придирчивые вопросы, связанные с относительной отсталостью, незрелостью России. Он подчеркивал, что людской аппарат, скорее чем вещественный, является основным критерием зрелости, что решающей предпосылкой является определенный уровень обобществления труда наличие пролетариата и способность революционного класса выполнить общественно-организационные задачи. Этот аргумент привел Бухарина к самой сердцевине трудного вопроса о большевистском правлении в слаборазвитом обществе и к изначально неясному положению, но сделавшемуся центром партийных дискуссий двадцатых годов о возможности построения социализма. Бухарин отбросил традиционное марксистское положение о том, что социализм почти полностью созревает в очреве старого порядка и тем самым приспособил теорию Маркса к условиям отсталой России. Он противопоставил развитие социализма развитию капитализма. Капитализм не строили, а он строился. Социализм, как организованную систему, пролетариат строит, как организованный коллективный субъект. Если процесс создания капитализма был стихийным, то процесс строительства коммунизма является в значительной степени сознательным, то есть организованным процессом. Эпоха коммунистического строительства будет поэтому неизбежной эпохой планомерной и организованной работы. Пролетариат будет решать свою задачу как общественно-техническую задачу построения нового общества. Подойдя к этому пункту, Бухарин описал общество нарушенного равновесия, искусно и подчас весьма находчиво изобразив многократную ломку социальной структуры. Теперь он стал рассматривать возникновение нового равновесия. Концепция равновесия проходит через большинство теоретических работ Бухарина от экономики до теории исторического материализма, в которых он объяснял марксистскую диалектику и социальные изменения с точки зрения установления и разрушения равновесия, вплоть до его знаменитой критики сталинского пятилетнего плана в «Заметках экономистов» в 1928 году. Здесь важно только подчеркнуть, что он имел в виду динамическое или неустойчивое равновесие, а не статическую систему, и что практика рассмотрения общества, или, по крайней мере, экономической системы в состоянии равновесия имеет свою родословную в марксистской мысли, хотя и до некоторой степени скрытую. Концепция равновесия подразумевается во втором томе «Капитала», где Маркс прибегнул к статической и динамической моделям для разбора капиталистического накопления и конкретно рассматривается в главе 16. Опираясь на эту родословную, Бухарин высказал в экономике свое понимание равновесия как состояние эволюции и развития. Теоретически овладевая капиталистической системой производственных отношений, Маркс исходит из факта ее существования. Раз эта система существует, значит, худо ли, хорошо ли, общественные потребности удовлетворяются, по меньшей мере, в такой степени, что люди не только не вымирают, но и живут, действуют и размножаются. В обществе с общественным разделением труда это означает, что должно быть определенное равновесие всей системы. В нужных количествах производится уголь, железо, машины, ситец, полотно, хлеб, сахар, сапоги и так далее и тому подобное. В нужных количествах на производство всего этого, соответственно, затрачивается живой человеческий труд, пользующийся нужным количеством средств производства. Тут могут быть всякие уклонения, колебания. Вся система расширяется, усложняется, развивается, находится в постоянном движении и колебании, но в общем и целом она в состоянии равновесия. Найти закон этого равновесия и есть основная проблема теоретической экономии. Анализ существующего равновесия или нарушенного равновесия не был, однако, тождествен объяснению того, как новое состояние может быть выковано из обломков старого. Отвечая на этот вопрос, Бухарин стремился оправдать принудительные меры военного коммунизма и дать им теоретическое выражение – Равновесие было восстановлено путем замены разрушенных связей между элементами производства новыми, перестройкой в новое сочетание разорвавшихся общественных пластов. Эта операция была выполнена пролетарским государством, которое ливает, милитаризует и мобилизует производственные силы общества – Процесс социализации во всех ее формах является функцией пролетарского государства. О процессе, о и милитаризации в главах шестой и восьмой данной книги. Бухарин настоятельно подчеркивал, что, несмотря на формальный момент сходства между пролетарской системой и государственным капитализмом, они диаметрально противоположны по существу, так как капиталистическая собственность превращается в коллективно-пролетарскую собственность. Поскольку прибавочная ценность, по современной терминологии «прибавочная стоимость», перестает существовать и превращается теперь в прибавочный продукт. Любой вид эксплуатации при диктатуре пролетариата немыслим. Трудовая повинность, например, которая под властью государственного капитализма была закобалением рабочих масс, сейчас стала ничем иным, как трудовой самоорганизацией масс. Этот аргумент упоминается неоднократно. Ядром этого сложного теоретического построения было утверждение Бухарина, что сила и принуждение являются средством, с помощью которого настоящее равновесие выковывается из нарушенного равновесия. Оно не уходит от жестоких выводов. Вся глава «Внеэкономическое принуждение в переходный период» защищает это положение. В переходную эпоху, когда одна производственная структура сменяется другой, повивальной бабкой становится революционное насилие. Это революционное насилие должно разрушить оковы развития общества, то есть, с одной стороны, старые формы концентрированного насилия, ставшего контрреволюционным фактором, старое государство и старый тип производственных отношений. Это революционное насилие, с другой стороны, должно активно помочь формированию новых производственных отношений, создав новую форму концентрированного насилия государства нового класса, которое действует как рычаг экономического переворота, изменяя экономическую структуру общества. С одной стороны, следовательно, насилие играет роль разрушающего фактора, с другой оно является силой сцепления, организации, строительства. Чем больше по своей величине эта внеэкономическая сила, тем меньше издержки переходного периода при прочих равных условиях, конечно, тем короче этот переходный период, тем скорее устанавливается общественное равновесие на новой основе, и тем быстрее кривая производительных сил начинает подниматься кверху. И здесь революционное принуждение, поскольку оно приводило к общему экономическому развитию, не похоже на предшествующее чистое насилие дюринговского типа. Нетрудно заметить, какими опасными последствиями было потенциально чревато бухаринское рассуждение о том, что пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Как и сделали его критики в партии, например, «Нападки Альминского» в 1921 году. Каким угодно злоупотреблением могли давать и давали рациональное обоснование, прибегая к такому, например, аргументу, что эксплуатация рабочего класса при диктатуре пролетариата невозможна. Утверждение, что рабочее государство по самой своей сути не может эксплуатировать рабочих, вело к оправданию целого ряда зол, потому что они прогрессивны. Менее очевидны, возможно, убедительность и историческая справедливость его положения о роли принуждения в закладке фундамента нового общественного строя. В истории мало примеров, когда для восстановления спокойствия и порядка в обществе, переживающем революционные сдвиги, не понадобилось бы употребить значительную силу к сожалению, помогательными теоретическими отступлениями и недоговоренностью. Теоретические отступления были связаны с его убеждением, что традиционные категории политэкономии неприменимы к послекапиталистическому обществу. Это положение придавало его анализу экономики переходного периода оттенок ультрареволюционности. Марксизм, другими словами, использовал диалектико-историческую методологию. Категории и экономические законы, которые рассматривал Маркс, относились только к капиталистическому товарному производству. Бухарин писал, «Лишь только мы возьмем организованное общественное хозяйство, как исчезают все основные проблемы политической экономии, проблемы ценности, цены, прибыли и прочее». Здесь отношения между людьми не выражаются в отношениях между вещами, и общественное хозяйство регулируется не слепыми силами рынка и конкуренции, а сознательно проводимым планом. Поэтому здесь может быть известная система описания с одной стороны, система норм с другой. Но тут не будет места науки, изучающей слепые законы рынка, ибо не будет самого рынка. Таким образом, конец капиталистического товарного общества будет концом и политической экономии. Такой взгляд на политическую экономию разделялся многими марксистами к середине 20-х годов, большинством партийных экономистов. Он оставался чем-то вроде догмы, но также и предметом острых дебатов вплоть до 30-х годов, когда его официально отвергли в поисках политической экономии с социализмом. Для подтверждения того, что это было мнением большинства большевиков, опубликованы дебаты по этому поводу. Но, несмотря на распространенность этих взглядов в 20-х годах, попытка Бухарина применить их в 1920 году натолкнулась на большие сомнения. В главе, написанной совместно с Пятаковым, он отметил, что при анализе переходного периода старые понятия теоретической экономии моментально отказываются служить. Они даже начинают давать осечку. Рассматривая каждую категорию, товар, ценность, цену, заработную плату и находя их теоретически устаревшими, он предложил новые понятия. Вместо заработной платы – общественно-трудовой паек. Вместо товара – продукт и так далее. В результате экономика переходного периода прозвучала более радикально, чем она была на самом деле. И хотя Бухарин старательно подчеркивал, что предмет политической экономии, товарное производство, еще существует в переходный период, и что поэтому старые категории еще обладают практической ценностью, его теоретический взгляд в будущее серьезно обеспокоил некоторых читателей. Возникали две проблемы. Отвергая политическую экономию, Бухарин как бы говорил, что человек больше не подвластен объективным экономическим законам, хотя он и не доказывал подобного положения. Отсутствие указания на новые объективные регуляторы давало возможность обвинить его в волюнтаризме. Вторая трудность, связанная с первой, была вызвана его дезориентирующей привычкой обсуждать будущее в настоящем времени оба обвинения были выдвинуты Альминским и отчасти также старшей сестрой Ленина Анной Ильиничной Елизаровой. Разбор, имеющийся в архивах копии ее рецензии 1921 года. В обоих случаях его представления отражали идеи прыжка в социализм, ассоциировавшийся с военным коммунизмом. Но наиболее серьезный порог программных выводов экономики был связан с отсутствием у Бухарина четких различий между периодом нарушенного равновесия и периодом после восстановления равновесия. Он говорил о переходном периоде – как о переходе к социализму, и в то же время, как о переходе к новому общественному равновесию, из которого общество может продвигаться к социализму. Оставалось неясным, останутся ли нормой крайние меры, используемые для создания нового равновесия, после того, как равновесие будет достигнуто. Изредка он намекал, что это может случиться». Например, его замечание о роли принуждения в создании коммунистического человека. Но его анализ переходного процесса различает первоначальный период мобилизации остатков разрушенного порядка, который он называл экономическим переворотом или первоначальным социалистическим накоплением, термин заимствованный у Смирновой, позже ставшей известным в ином контексте благодаря Преображенскому, и последующий период технического переворота, который приведет к эволюционному, гармоничному, процветающему производству. Иными словами, казалось, что Бухаринская трактовка равновесия находилась в противоречии с его анализом переходного периода. Есть ли состояние равновесия капиталистического или иного подразумевает пропорциональность между элементами и сферами производства, то меры военного коммунизма должны были на какой-то стадии переходного периода устареть. Объяснение, в котором Бухарин пытался совместить несовместимое, иллюстрирует эту неразбериху. «Постулат равновесия недействителен». Нет пропорциональности ни между производством и потреблением, ни между различными отраслями производства. В скобках прибавим «ни между людскими элементами системы». Поэтому в корне неправильно переносить на переходный период критерии, понятия и законы, адекватные состоянию равновесия. На это можно возразить, что поскольку общество не погибло, состояние равновесия есть – Однако такое рассуждение было бы правильно, если бы период времени, который мы рассматриваем, представлял бы весьма длительную величину. Вне равновесия общество долго жить не может и умирает. Но эта же общественная система может некоторое время находиться в ненормальном состоянии, то есть вне состояния равновесия. Здесь возможны две интерпретации. Либо переход к социализму должен быть относительно коротким, либо Бухарин имел в виду только переход к стабильному состоянию, из которого разовьется социализм. Есть основания предполагать, что в двадцатом году он придерживался первой интерпретации. После 1921 года он, однако, предлагал вторую трактовку. Позднее, когда взгляды Бухарина изменились, его критики цитировали это место как свидетельство того, что он когда-то понимал неприложимость равновесия к переходному периоду. О том, что такое противоречие присутствовало в рассуждениях Бухарина, свидетельствует его замечание по сельскому хозяйству. Огромное значение сельскохозяйственной проблемы было сейчас для него очевидно. Вопрос – О необходимости восстановления равновесия между городом и деревней, поясняет он, является решающим для судьбы человечества, ибо это наиболее важный и наиболее сложный вопрос. Его решение едва ли соответствовало этому описанию проблемы. Здесь он также указывает на ключевую роль принуждения, особенно изъятия хлебных излишков. Она была наиболее решающей, Однако на ранней стадии революции, когда переходный период, как целое, характеризовался скрытой или более-менее открытой борьбой между организующей тенденцией пролетариата и товарно-анархической тенденцией крестьянства. Он не уточнял форму этой борьбы или ее арену, Примечательно, однако, что он исключал коллективные формы сельскохозяйственного производства как главный способ вовлечения крестьянства в организованный процесс, доказывая взамен, что для главной массы мелких производителей втягивание их в организованный аппарат возможно главным образом через сферу обращения. Это замечание представляло собой первую мучительную попытку сформулировать позднейшую бухаринскую теорию «врастание в социализм через рынок», хотя и без его существенного механизма. Несмотря на то, что Бухарин исключал какую-либо значительную коллективизацию, он также исключал рынок и денежно-кредитные связи между городом и деревней. В 1920 году он еще соглашался, что государственные органы распределения и заготовок будут основным посредником между промышленным городом и мелкокрестьянским сельским хозяйством. Проблема, казалось бы, была ясна. Без товарного рынка что могло побуждать крестьянина производить излишки и сбывать их? Бухарин говорил о том, что в крестьянине, как правило, две души. Одна склоняется к капитализму, другая к социализму. И, вероятно, надеялся, что социалистическая душа будет отдавать излишки. Альтернативой этой сомнительной вероятности была система постоянных реквизиций. Одна из редких пессимистических нот в книге подсказывает, что Бухарин видел затруднительное положение. Революция в России легко победила, потому что пролетариат, стремившийся к коммунизму, был поддержан крестьянством, которое выступило против помещиков. Но это самое крестьянство оказывается величайшим тормозом в период построения коммунистических производственных отношений. Это, конечно, была основная проблема большевиков и слабая сторона военного коммунизма. При конечной оценке такой книги, как Экономика переходного периода, поскольку она была продуктом своего времени, следовало бы принять во внимание тогдашнее восприятие этой книги. Ее репутация пережила военный коммунизм благодаря новаторской трактовке Бухариным ряда проблем которая согласовывалась со сложившейся после 1921 года оценкой военного коммунизма как прискорбного, но необходимого эпизода, а именно таких проблем, как структура неокапитализма, издержки революции, концепция построения социализма и историческая ограниченность политической экономии. Хотя некоторые большевики рассматривали отдельные места книги как спорные с марксистской точки зрения, ни один из них не отрицал того, что она имеет значительное влияние. Троцкий, сочинение, данные о том, что некоторые места книги оказали влияние на небольшевиков, есть у Чаянова. Часть партии встретила книгу с открытой враждебностью, именно потому, что она могла оказаться влиятельной. Резкая критическая статья Альминского, одного из старейших членов МК, оттесненного в 1917 году молодыми левыми, появилась вскоре после наступления НЭПа. Альминский обвинял Бухарина в отходе от марксистской политической экономии и замене ее бухаринским методом «Каторги и расстрелы» в ревизии марксизма слева. В компании за то, чтобы придать книге общий обязательный характер, азбуки, он увидел дальнейшие махинации той части партии, которая переживала период увлечения властью и для которой не было ничего невозможного. Бухарин отвечал в свободной манере, выговаривая Альминскому за его обвинение в ревизионизме. Альминский, очевидно, сперва планировал изложить свои возражения в письме в ЦК, но потом решил высказать их в печатной рецензии. Она датируется апрелем 1921 года и написана чуть позже введения НЭПа. Альминский был особенно озабочен тем, какое влияние книга окажет на подрастающее поколение. Его поддерживала старшая сестра Ленина.